Яркий свет факела воззарял эту сцену. Хрутой высокий лоб и горящие глаза сразу обличали в Моргане главаря всех собравшихся. Правда, об этом можно было догадаться и по глубокому почтению, чуть не восторгу, сквозившему в каждом устремленном на него взгляде. При виде железной руки Морган приветствовал его изысканным поклоном,